Глава 11. Неделю или около того спустя Максин снова в аудитории Вонца на выпуске восьмого класса. После обычного межконфессионального парада духовенства каждый участник в приличествующем наряде, что неизменно ей напоминает прелюдию к анекдоту, бибоп-ансамбль Кугель-Блица исполняет «Отскок Билли». Брюс Зимквеллоу устанавливает нечто вроде рекорда Гиннесса по количеству многосложных слов на одну фразу. Затем выходит приглашенный оратор Марка Келлихер. Максин несколько шокирована воздействием всего пары прошедших лет. «Погодите!» – недоумевает она с внезапным всплеском паники. «Сколько лет-то в точности? Седина у Марки сейчас не просто вступила в свои права, Она расположилась как дома и закинула ноги на стол. А Марка сегодня в огромных темных очках, которые предполагают временную трату веры в макияж для глаз. На ней пустынный камуфляж и фирменная сетка для волос, нынче некоего электрически зеленого цвета. Ее актовая речь оказывается притчей, в которую никто и не должен въехать. В одном городе жил да был могущественный властитель, которому нравилось переодеваться и красаться по городу, втайне делая свою работу. Время от времени его кто-нибудь узнавал, но такие люди всегда были не прочь принять горсть серебра или золота, чтобы обо всем забыть. Какой-то миг на воздействовала высокотоксичная форма энергии, обычно выражается он. Вот сумма, которая, я полагаю, компенсирует вам любой причиненный ущерб. Вскоре вы начнете забывать, а потом вам станет лучше. Еще в то время жила одна старушка. Вероятно, от вашей бабушки ничем не отличалась и по ночам занималась своими делами. Таскала везде огромный мешок грязного тряпья, клочков бумаги и кусков пластика. сломанных приборов, объедков и другого мусора, который подбирала на улице. Ходила она повсюду, а в городе жила дольше всех остальных, без приюта и под открытым небом, вне зависимости от погоды, и знала она всё. Она была хранителем всего, что город выбрасывал. В тот день, когда их с властителем дорожки наконец пересеклись, его ожидал неприятный сюрприз — Когда он из лучших побуждений протянул ей горсть монет, старуха рассерженно швырнула их ему обратно. Монеты звеня раскатились по брусчатке. «Забыть?» – проскрижетала она. «Я не могу и не должна забывать. Помнить суть того, что я есть. Цена моего забвения велика, сударь. Больше, чем вы можете себе вообразить, тем паче заплатить». Опешив и почему-то решив, что предложил недостаточно, властитель снова принялся рыться в своем кошеле, но когда поднял голову, старуха исчезла. В тот день он вернулся со своих тайных дел раньше обычного в странном раздрае. Теперь, решил он, следует найти эту старуху и обезвредить ее. Вот не задача то Хоть по натуре своей властители не был жесток, Давным-давно он понял, что на такой должности, как у него, никто не удержится, если станет чураться того, что делать нужно. Много лет он искал новые творческие методы, которые не требовали бы насилия. И обычно они сводились к тому, что людей просто покупали. Упорных преследователей имперских знаменитостей нанимали телохранителями, журналистов с проблемами назальной протяженности. переназывали аналитиками и сажали за столы в государственной разведывательной конторе. По такой логике старуха с мешком мусора должна была бы стать кабинетным министром по охране окружающей среды, и настал бы такой день, когда ее имя присвоили бы паркам и центрам по переработке отходов по всей этой державе. Однако стоило кому-то попробовать подступиться к ней с предложениями трудоустройства Ее нигде не могли найти. Меж тем, как ее критика режима уже стала частью городского коллективного сознания, и удалить ее оттуда не представлялось возможным. Так вот, дети, это просто сказка. Такую вы бы могли услышать в России еще в те дни, когда у власти там был Сталин. Люди рассказывали друг другу такие эзоповые басни, и все знали, что в них что значит. Но можем ли мы в двадцать первом веке утверждать то же самое? Кто эта старуха? Что она все эти годы отыскивает, по ее мнению? Кто этот так называемый властитель, продаваться которому она отказывается? И что это за работа, которую он делает в тайне? Предположим, властитель вообще не человек, а бездушная сила – Настолько могущественная, что она, если не способна, облагородить. Наверняка дает права, чего в этом городе-государстве, о котором мы ведем речь, всегда более чем достаточно. Ответы на эти вопросы давать вам? Выпускной класс Кугольблица 2001 года. В порядке упражнения. Удачи вам. Считайте это конкурсом. Ответы присылайте мне в веблог. Табло ил л... проклятых.ком. Первый приз — пицца с чем угодно по вашему желанию. речь удостаивается кое-каких аплодисментов. Больше, чем ей досталось бы в снобских академиях к востоку и западу отсюда, но не таких, какими могли бы вообще-то удостоить выпускника Куголь-Блица. — Все из-за моей личности, — сообщает она Максин на приеме после. Женщинам мне нравится, как я держусь, а мужчинам — мои принципы. Вот почему я сейчас меньше появляюсь на публике и вместо этого больше занимаюсь своим веб-логом», блогом вручая Максин флайер. Такой домой приносил Отис. «Загляну», — обещает Максин, поведя подбородком через все патио. «А вы это с кем пришли? Похож на Стерлинга Хейдена?» «На кого? А, это мой экс. Ну, как бы». «Тот же экс, что и два года назад? Тогда все было не окончательно, не окончательно и до сих пор. Вы чего ждете? Какое-то нацистское имя, если я правильно помню. Хорст. Это сейчас появится в интернете? Если вы не окажете мне большущую услугу. Ой-ой». «Серьезно? Вы же СРМ, верно?» «Меня лишили сертификата. Я теперь фрилансер. неважно Мне бы надо вас кое о чем пораспросить «Нам надо где-нибудь встретиться за ланчем?» «Я не устраиваю ланчи. Растленный артефакт позднего капитализма. Может, позавтракаем?» Она, тем не менее, улыбается. Максин приходит в голову, что, невзирая на только что произнесенную речь, Марка отнюдь не старая корга. Скорее, она пышка. У нее лицо и манеры человека, который через пять минут после знакомства наверняка уже будет заталкивать тебе что-нибудь в рот. Что-нибудь особенное. Уже на ложке. Уже на пути к твоему рту. Забегала в копирей на Колумбе за замусорена. обветшало. В ней битком сигаретного дыма и кухонных запахов. Это заведение шаговой доступности. Официант Майк роняет на стол пару очень тяжелых меню, переплетенных потрескавшийся бурый пластик, и шествует прочь. «В голове не укладывается, что это место по-прежнему здесь», говорит Марка. «Вот и говори потом о жизни взаймы». «Да ладно вам». Это заведение одно из вечных. Еще разок. Вы с какой планеты? Мерзавцы-домовладельцы и мерзавцы-застройщики, объединив усилия, ничего не оставят в этом городе с прежними адресами даже на пять лет. Назовите мне здание, которое любите, и скоро оно уже станет либо штабелем сетевых магазинов высшего класса, либо кондоминимум для Яппи, у которых денег больше, чем мозгов. Возьмите любое открытое пространство. По вашему мнению, оно способно бесконечно дышать и держаться? Простите, но с ним уже можно расцеловаться в жопу на прощание. Риверсайд-парк? Ха, как бы не так. Даже Сентрал-парк под угрозой. Эти великие провидцы. Они уже спят и видят, что от СПУ до Пятой Авеню все плотно уставлено изящными резиденциями. Примечание. С.П.У. Сентрал Парк Уэст. Конец примечания. А газета актов между тем ходит кругами в плессированной юбочке и трясет помпонами. Подскакивает с идиотской ухмылочкой, даже если просто бетономашалка мимо проедет. Здесь жить можно только ни к чему не привязываясь. Подобные советы Максин слышал от Шона. Хотя не обязательно применимо к недвижимости. Я заглянула вчера к вам в веб-лог Марка. Так вы сейчас и за взялись? Недвижимость — не нетрудная ненависть, а эти технари немножко другие. Знаете, как всегда говорит Сьюзен сонток Мне нравится прядь, я ее оставлю. Если вам очень хочется поговорить о какой-либо восприимчивости, я не просто самому ее являть, «Вам потребуется глубокая симпатия, преображенная презрением». «Насчет презрения я поняла. А вот про симпатию напомните?» «Их идеализм. Может, чуть неохотно. Их юность. Макси я ничего подобного не видела с шестидесятых. Эти детки вышли менять мир. Информация должна быть свободной. Они ведь с этим не шутят». И в то же время есть эти алчные ёбаные доткомеры, по сравнению с которыми застройщики просто бэмби и топотун. В стиральной машинке-автомате интуиции лязгает монетка и запускается новый цикл. «Ну-ка, ну-ка!» «Ваш раздельно проживающий зять Гэйбриэл мрос «Да она волшебница!» «Дни рождения не обслуживаете?» Вообще-то в данный момент хэшеварзы и у одного моего клиента вызывают ажиту. Ну, вроде клиента. Да-да, пылка. Может, мошенничество? Ничего судебного, что выдержало выслушание пока, во всяком случае. Макси, там правда происходит что-то очень-очень чудное. Возникает Майк с тлеющей сигарой в зубах. Дамы? «В последнее время нет», — сияет Марка. «Как насчет вафель, бекона, колбасок, жареной картошки, кофе?» «Особый Ка», — говорит Максин. «Обезжиренное молоко. Какие-нибудь фрукты?» «Сегодня для вас банан. И кофе тоже, пожалуйста». Марка медленно качает головой. «Тут у нас ранние стадии пищевого нацизма. Так скажите мне, вы с Гейбриэлом Мрозом что?» просто добрые друзья не верьте страница 6 Ма быстро вводит ее в курс дела аномалии кривой бенфорда призрачные поставщики течение капитала в сторону залива у меня пока только поверхностная картинка но там похоже много правительственных контрактов марка кисло кивает хэешеварзы с аппаратом безопасности сушша те с ней некуда их подразделения, если угодно Криптография, контрмеры, бог знает что еще. Знаете, у него особняк в Монтаке. В одной утренней пробежке по тропке от старой воздушной базы. Забавное у нее лицо. Странная смесь изумления и обреченности. Почему это может быть проект Монтак? Про... А, постойте. Об этом Хайди упоминала. «Она это преподает. Нечто вроде городской легенды?» «Можно сказать и так». Такт. А еще можно сказать, окончательная истина о правительстве США хуже всего, что можно вообразить?» «Является Майк с едой. Максин чистит банан, нарезает его ломтиками себе в хлопья, стараясь держать глаза широко распахнутыми». и без осуждения, пока марка вкапывается в свой высокохолестериновый корм и вскоре уже разговаривает с набитым ртом. На мою долю выпало немало теорий заговоров. Некоторые заведомая белиберда, в некоторые я сама хочу верить так сильно, что нужно осторожнее, а другие неизбежны, даже если бы я хотела сбежать. Проект Монтакк. Это все кошмарные подозрения, что существовали еще со Второй мировой. Вся стоимость параноидного производства, огромные подземные мощности, экзотические вооружения, космические пришельцы, путешествия во времени, другие измерения. Мне продолжить? И у кого оказывается к этой теме психопатический интерес? У моего собственного рептильного зятя Гейбриэла Мроза. типа еще одного детки-миллиардера с шизанутой одержимостью, вы имеете в виду или Попробуйте определить его как жадного до власти мудака, поклонника ЦРУ. При условии, то есть, что это в заправду Вся эта штука с Монтаком. Помните еще в 96-м рейс 800 Туэ? Сбит над Лойк-Айлендским проливом. Правительство расследовало его так клево, что в итоге все решили, будто оно это и сделало. Монтакцы утверждают, что в тайной лаборатории под мысом Монтак разрабатывалось оружие на основе пучка частиц. Некоторые заговоры, они теплые и утешают. «Мы знаем, как звать всех плохих парней, мы хотим, чтобы они понесли заслуженное наказание». А вот насчет других уже не уверен. Хочешь ли, чтобы в них была правда, потому что они зло, так глубоки и всеохватывающие Что? путешествие во времени? Пришельцы? Если вы делаете что-то в тайне и не хотите привлекать внимание, что может быть лучше, просто выставить это на осмеяние, чтобы скорее списали со счетов? они привлекали несколько калифорнийских элементов? Мроз мне отнюдь не кажется антиправительственным крестоносцем или искателем правды. Может, он считает, что все это реально, и хочет свою долю, если ее уже не получил. Он вообще об этом не говорит. Все знают, что Лэри Эллисон гоняет на яхтах, Билл Гросс собирает марки. А вот это, как ее, вероятно, назвал бы Форбс, «Страсть Мроза», она не очень-то широко известна. Пока. Похоже, как раз это вы хотите опубликовать у себя в веб-блоге. Лишь когда раскопаю побольше, каждый день появляются новые улики. Слишком много отмороженных денег уходит на неочевидные цели в слишком многих направлениях. Может, все взаимосвязано? «Может, только часть? Эти призрачные платежи, которые вы пытаетесь отследить, например?» «Пытаюсь. Их смурфят по всему миру. Проводят по счетам в Нигерии, Югославии, Азербайджане». «Все, наконец, вновь собирается в банке-хранители в Эмиратах. В свободной зоне джебел регистрируется кое-какое-нибудь специализированное дочернее предприятие, вроде деревни смурфов». Только симпатичнее. Марка моргает, глядя на еду у себя на вилке, и почти что видно, как начинают вращаться через двойное сцепление ее старолеватские шестерни. «А вот это я, может, и хочу запостить. А может и нет. Мне бы пока еще не хотелось никого спугнуть. А если это исламские террористы? Или что-то?» Тут фактор времени может быть важен. Прошу вас, я лишь гоняюсь за растратчиками. Я что, по-вашему, на Джеймс Бонда похож. Не знаю. Ну-ка, ухмыльнитесь мне, как мачо. Сейчас поглядим. Но что-то на лице у Марки какой-то невнятный коллапс, отчего Максин не понимает, кто еще даст ей хоть какую-нибудь поблажку. Ладно, слушайте. У моего свистуна есть источник. Какой-то юный юбергик. Так вот, он копает. Пытается крякнуть хоть что-нибудь, что, что Хешеварзе зашифровали. Что бы он ни нашел, чем бы оно ни было, я могла бы передать вам. Идет? Спасибо, Макси. Хотела бы я вам сказать, что с меня причитается, хотя в данный момент, говоря технически, ничего с меня не причитается... Но если вам этого очень хотелось, с она едва ли не стесняется, и Максинова мамское СЧВ, уже пущенное в ход, подсказывает, что это не будет не связано с Талит, ребенком которого, и Марка без смущения это признает, она некогда буквально вымаливала, мало того, по которому она искучает больше всего, ибо ребенок этот проживает в верхнем Иссайде, прямо через парк от нее, но с таким же успехом мог бы жить и в Катманду. Светская дама, собственная ее детка, которую Марка видит редко, если видит вообще, потерявшаяся талит проданная и купленная миром от ненависти, к которому Марка не откажется никогда. Давайте угадаю. Я туда прийти не могу. Я нет, но если под каким-то предлогом сможете вы просто посмотреть, как у нее там что. «Вот, правда, мне нужен всего лишь доклад из старых рук. Судя по тому, что я вижу в интернете, она в кэшеварзах ревизор компании. Поэтому у вас может получиться...» «Я не знаю. Просто позвонить. Сказать «здрасте, Талит!» «Я думаю, у вас в компании кто-то играет, кто украл печенюшку из банки. Может, вам нужен десерфицированный СРМ?» «Перестаньте, Марка!» «Это гонки за неотложками». «Так. Они вас редисертифицируют, что?» «Осторожно. Когда вы ее видели в последний раз?» «Карнеги Меллан, когда она получала магистра управления бизнесом. Уже много лет как. Меня даже не пригласили, но я все равно пошла. Ее сияние добивало даже туда, на зады, где я сидела. Я какое-то время поныкалась у забора». Надеялась, что она подойдет. Ёбанное убожество какое-то, если вспомнить. То кино с Барбарой Стенуик, только без скверных советов, как одеваться. Что вызывает у Максин рефлекторную оценку выбора сегодняшнего облачения у Марки. максим замечает, что волосяная сетка в тон сумочки, что-то вроде яркого оттенка пурпурной репы. «Ладно, слушайте». Я, наверное, сумею при случае немного позаниматься социотехникой. Если даже она не согласится на встречу, это ведь тоже мне что-то скажет. Правда?